Позже она спросила. «А ты? Ты знаешь, почему любишь меня?» «Да». «Скажешь мне об этом?» «Да», — он довольно долго молчал. Сара верно подумала, что он заснул. «Мне еще никогда не встречалась женщина, которая так зорко видит, которая так заботливо и понимающе смотрела бы на меня. Я осуществляюсь в твоем взгляде. Я люблю тебя за компьютерные игры, которые ты изобретаешь». Ты используешь свои знания, чтобы создать нечто на радость другим. Ты будешь прекрасной матерью. Ты знаешь, кто ты есть, откуда ты есть и куда хочешь прийти. Ты знаешь, что тебе нужно, чтобы жизнь удалась. Я люблю тебя за надежность пристанища, которая есть у тебя в этом мире. И ты прекрасна. Он коснулся рукой ее лица, как будто комната была не светлая а темной, и он ничего не видит. У тебя самые черные волосы которые я когда-либо видел и самые дерзкие носы и невероятно волнующие губы одновременно чувственные и нежные и я до сих пор не могу прийти в себя он прижался к ней ну что достаточно глава 5 в мае когда закончился семестр сары и анди поехали в германию на рассвете они прибыли в дюс и пересели в поезд на Гейдельберг. Когда поезд пересекал Рейну Кёльна, взошло солнце, и в лучах его заблистали знаменитый собор и музей. Да, сказала Сара, это прекрасно, а будет еще прекрасней. Он любил поездки на поезде вдоль Рейна, когда река, петляя, открывала взгляду то покатые, то обрывистые берега, виноградники и отроги, поросшие лесом, замки небольшие деревушки, торговые суда, легко скользящие вниз по реке и с трудом идущие против течения. Он любил этот отрезок пути зимой, когда в холодном зимнем воздухе над водой стоят клубы пара, а солнце с трудом пробивается сквозь пелену тумана. Любил его и летом, когда сказочный мир игрушечных замков, деревушек, поездов и автомобилей на противоположном берегу Уютно греется в ярких лучах солнца. Весной его радовали цветущие деревья, а осенью он любовался золотыми и багряными листьями. День, когда они ехали с Сарой вдоль великой реки, выдался безоблачным, и небо было необыкновенно ясным и синим. Перед ними раскинулась игрушечная Германия. Анди показывал ей поистине с детским восторгом аллею замков в Брюле, Остров Ноненверт, скалулы Релеи и средневековый замок на островке посередине реки, напротив Кауба. Когда поезд свернул в долину Рейна, от этой встречи с родиной у него вдруг защемило сердце. Широкая долина, горы на востоке и западе, рыжие песчаные карьеры, открывшиеся взору, когда поезд повернул от Мангейма на Гейдельберг. Он родился здесь, здесь его дом и сюда он вез сейчас Сару. В Гейдельберге он все время ей что-то показывал, пока такси катило по городу, на другом берегу реки медленно тащилась на гору. Потом они вышли, прошли по дорожке философов, и тут он гордо бросил свой родной город к ее ногам. Замок, старый город, старый мост и речку Неккар, гимназию, в которой учился, городской зал торжественных приемов, где на выпускном вечере вместе с одноклассником он играл концерт для двух флейт в студенческую столовую, где обедал, учася в университете. Он говорил и говорил, стремясь заинтересовать ее, заинтриговать, сблизить с родными местами. «Милый», — сказала она, и прикрыла пальцем его губы. «Тебе не надо бояться, что мне не понравится твой город. Я смотрю на него и вижу как маленький Анди бежит в школу, а позже — в студенческую столовую. Я люблю этот город, и я люблю тебя. Они приехали в дом его родителей, туда же пришли его сестра с мужем и двумя детьми. Немного позже пришли дяди и тетя, а также несколько друзей семьи. 20 гостей пригласили его родители на свою мраморную свадьбу как они называли сорокалетний юбилей совместной супружеской жизни. «Как легко Сара вписалась в мою семью, — думал он, — как очаровательно она болтает со всеми,